Глава восемнадцатая. Женщина в белом. Самое тяжелое время для охранника на дежурстве – предутренние часы, когда особенно хочется спать. С одиннадцати до трех еще получается разгадывать кроссворд или смотреть телевизор. После трех начинается тщетная борьба с дремотой. Иван Васильевич – охранник со стажем. Позади службы в армии и несколько лет работы в охранных подразделениях. Здесь, в галерее, работы не пыльные. Ночью в здании дежурят одновременно три человека. Те, что помоложе, на входах, а он, как старший и самый ответственный, следит за экранами видеонаблюдения. В 3.15 Иван Васильевич поставил банку с ленивыми голубцами в микроволновку, а сам пошел в туалет. Вернувшись, расстелил на столе газету и стал ждать, когда дзынькнет таймер. Но зазвонил телефон. Он взял трубку, И нарочито-бодро ответил. Дежурный по пульту Козлов. Здравствуйте. Это начальник службы безопасности. Все спокойно, Юрий Николаевич. На объекте тишина и порядок. Я не за этим. Прошу вас пройти в комнату отдыха директора. Проверьте, нет ли на умывальнике его наручных часов. Я не могу оставить свой пост. Это очень дорогие часы и личная просьба директора. Кроме того, как старший, вы можете на время оставить вместо себя охранника со служебного входа. Ивану Васильевичу хотелось объяснить, что оба охранника спят. Но он вовремя воздержался от таких откровений. «Если это приказ, — начал он, — это просьба, — сказал Юрий Николаевич. И повысил голос. Личная просьба директора. Кому сообщить результат? — спросил Козлов. Мне. Не кладите трубку, я подожду. Иван Васильевич осторожно положил трубку на стол и, мягко ступая, вышел за дверь. Пробежал по коридору, поднялся по лестнице в административную часть здания. На втором этаже у него с непривычки сбилось дыхание. Он остановился и, согнувшись, попробовал отдышаться. Простоял несколько секунд, потом распрямился. В глубине темного коридора что-то светлело. Иван Васильевич сделал пару шагов и для верности потер ладонью глаза. Светлое пятно не исчезло, а будто приподнявшись метра на полтора, стало медленно удаляться. Козлову показалось, что белый силуэт напоминает плывущую по воздуху женщину. Он снова протер глаза и, набирая скорость, кинулся в вглубь коридора. Преодолев половину пути, обнаружил, что белый силуэт исчез, словно пройдя сквозь стену. Охранник приблизился к месту, где растворилось видение, и постучал по стене. В ответ раздалось чуть слышное потрескивание. Неожиданно для себя он побежал прочь. Однако, добравшись до лестничной площадки, схватился рукой за сердце и рухнул на каменный пол. Полина пришла на работу раньше обычного. Ей хотелось уйти из дома, пока Сергей спит. Накануне вечером, вернувшись из Внукова, они говорили мало и только по делу. Такое скупое общение для Полины было сущим кошмаром. Сергей, напротив, мог выдержать его в течение месяца и даже не заметить, что жена обижается. Однако на этот раз ей руководила не обида. Все было намного серьезнее. Полина боялась потерять мужа. Войдя в свой кабинет, она включила кондиционер, поставила сумку на стол, решила положить в нее ключи и вдруг поняла, что их оттуда не вынимала Возник резонный вопрос. Как она вошла в кабинет? Ответ напрашивался только один. Дверь была не заперта. Полина хорошо помнила, что в пятницу вечером, уходя с работы, она замкнула дверь кабинета после того, как Диана кинулась на шею Сергею. Господи, да сколько же можно, подумала она и дала себе слово не зацикливаться на этом. Итак, после того, как Диана бросилась на шею Сергея, он представил своей бывшей жене нынешнюю. Когда все прояснилось и Диана ушла, Полина тоже покинула кабинет, дав понять мужу, что все объяснения их ожидают дома. Именно в тот момент она на глазах Сергея заперла дверь. Полина схватилась за телефон, намереваясь позвонить мужу. но тут же положила мобильный на стол. Звонить Сергею сейчас значит нарушить хрупкое равновесие в их отношениях. Она чувствовала, что ему требуется время для того, чтобы обрести покой. Она обвела взглядом кабинет, пытаясь определить, что изменилось за время ее отсутствия. На первый взгляд все было на месте. Полина встала из-за стола, подошла к сейфу, тронула дверцу, потянула на себя, распахнула ее. Она была уверена, что в пятницу закрыла сейф, а ключ положила в сумку. Она бросилась к сумке и, порывшись, достала оттуда сейфовый ключ. Здесь опять кто-то был. Но зачем? Брать-то уже нечего. В этот момент в кабинет бежала Рита беленькая. «Слышала новость?» – спросила она. «Нет». «Да как же, повсюду только об этом и говорят». — Я рано пришла, никого не видела, кроме охранника. — И он тебе ничего не сказал? — Рита взмахнула рукой. — Ладно. В здании галереи завелось привидение. — Глупости, — сказала Полина и вернулась к своим мыслям. — Я говорю на полном серьезе. Для убедительности Рита понизила голос. — Его кто-нибудь видел? — спросила Полина. — Охранник, прошедшей ночью. Полина подняла на Риту глаза. — Ну и что? «А то! Она его так пуганула!» «Кто она?» – спросила Полина. «Привидение! Это женщина! Она летала по нашему коридору и так напугала охранника, что у него случился сердечный приступ». Рита задумалась. «Может быть, она даже за ним гналась?» «Охранник жив?» – поинтересовалась Полина. «Жив! Он все рассказал перед тем, как его увезла скорая». Рита устроилась в кресле. Сегодня многие говорили, что уже не раз видели эту женщину. Она летает по коридорам и проходит сквозь стены. Вот ужас -то. Сидишь себе в кабинете и вдруг здрасте. Нарисовалась. Полина опустила голову, и Рита поняла, что ей не до глупостей. Что-то случилось? Осторожно спросила она. Зачем ты дала мой адрес Диане? Не только адрес, а еще и телефон. Зачем? Растерявшись, Рита умолкла, потом пролепетала. «Диана отмочила какую-то глупость и хотела перед тобой извиниться». «Она не говорила, что именно отмочила?» «Нет, а я не спросила». «Рита», — тихо сказала Полина. «Диана — бывшая жена Сергея, и теперь она ищет его внимание. В воскресенье мы ездили к ним на дачу». «Да ну!» Полина твердо посмотрела в глаза подруги. Я говорю, на полном серьезе. Я же не знала, виновата сказала Рита. Самое страшное, то, что Сергей ее не забыл. И что теперь? Буду ждать. Чего? Когда он определится? Рита взорвалась. Ты знаешь, чего можно дождаться? Действовать надо, бороться за мужика. Помоги мне, попросила Полина. Расскажи все, что знаешь о ней. Рита задумалась, как будто что-то припоминая. Медленно прошлась по кабинету и остановилась напротив подруги. С Дианой мы знакомы 12 лет. Когда после института я пришла сюда, она уже работала и считалась первой красавицей. На корпоративах Диана просто царила. Мужчины сходили по ней с ума, в очередь выстраивали, чтобы потанцевать. Рита недовольно пожала плечами. удивляясь, что красота с мужиками делает. — Это понятно, — сказала Полина. — Романы у нее были? — Были. Об этом многие знали. — Почему она уволилась? — спросила Полина. — Как раз из-за такого романа. Вернее, из-за того, что роман окончился плохо. — Для нее? — Для всех. Рита вздохнула. Она встречалась с мужчиной, кстати, значительно моложе себя. Он работал у нас в юридическом. Вадим Черепанов. Короче, у него срывало из-за нее крышу. Для Дианы эти отношения были чем-то вроде разминки. А Вадим на полном серьезе развелся с женой, решив сочетаться с Дианой законным браком. Та посмеялась и, как я понимаю, предложила ему остаться друзьями. — К жене он вернулся? — спросила Полина. — Вернулся, чисто формально, продолжая бегать за Шевелевой. — Потом... Жена Вадима повесилась. «Откуда ты об этом знаешь?» «Она работала у нас в бухгалтерии. Диану все осудили. Тетки наши на ней отыгрались по полной. Она терпеть не стала, просто тихо исчезла. Я даже не сразу это заметила. Потом, через какое-то время, ее стали приглашать к нам как эксперта». «У Дианы были здесь друзья или подруги?» При мне она работала только два года. Кажется, у нее были неплохие отношения с Еленой Феликсовной». «С чего бы это?» – удивилась Полина. «Трудно представить дружбу таких разных людей». Не было никакой дружбы. Просто Еремкина ее контролировала. Она до смерти боялась, что Кириченко переключится на Диану и прогнулась, чтобы стать ее подругой. «Больше ничего?» Однажды Воровский положил на нее глаз. Уверена, он очень хотел завести с ней интрижку. А она? Насчет Дианы ничего сказать не могу. Вот мои наблюдения, выводы делай сама. Ей до сих пор отдают все самые высокооплачиваемые работы. Я просматриваю договора и вижу все суммы. Она хороший специалист. Но когда дело касается денег, одного этого мало. «Ты права», – согласилась Полина и помедлив спросила. «Какие у них отношения с Евгением Викторовичем?» Рита заулыбалась. «Как Шерочка с Машерочкой, везде вместе!» На первый взгляд, любовь и полное взаимопонимание. «Ну, у него есть одно увлечение, я бы сказала, страсть. Он игрок. Может проигрывать в карты большие суммы. Бывает, отыгрывается. Кстати, ту дачу, куда вы ездили...» Полторак купил на выигранные деньги. За один вечер выиграл. Через день внес задаток. Через неделю купил. И еще я слышала одну несимпатичную сплетню. Полина придвинулась. Говори. Вроде бы он интересуется не только женщинами. В каком смысле? В прямом. Говорят, что Полторак бисексуал. И это неудивительно. Он человек искусства. Полина долго молчала, потом тяжело вздохнула. — Ну, тогда плохи мои дела. — Послушай, я вот о чем подумала. Рита испуганно покосилась на дверь. — Может быть, привидение? Это неупокоенная душа Черепановой? В этот момент зазвонил телефон, который стоял на столе как раз между ними. От неожиданности обе резко дернулись. Потом Полина ответила. — Свирская. Когда она положила трубку, Рита спросила. Что-то случилось. Меня вызывают в отдел безопасности. У них опять что-то пропало. А украла, конечно, ты, нагадалась Рита. Без вариантов, улыбнулась она. Перестав быть счастливой, Полина сделалась оптимисткой.